Задний ход на 10-ых. Уже в углу, где стоял шкафчик с аккумуляторами автономной сети освещения, поворачиваю головку включения. Капитан услышал прерывистый и тихий, почти шёпотом ответ. Есть. Задний ход. Мощный толчок назад опять чуть не сбросил его с ног. Стоп. Задний ход. Есть.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 Но все же круто покосившийся пол сбил их с ног на ряды, стоявших вокруг крепко привинченных к своим фундаментам баллонов. Следующий удар подбросил их к верху и в сторону, на свободную от баллонов площадку, и они в темноте покатились вдоль переборки под стальным дождем падающих инструментов и запасных частей. Рамейков скрикнул от боли, что-то попало в него. Горелого ударило сразу в грудь и в голову.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 При взгляде на растерянное лицо Ромейк горелов вдруг почувствовал прилив неожиданной энергии и отваги. "Маску и перчатки!" громко крикнул он. От резкой команды Горелова Ромейк вздрогнул, выпрямился и оглянулся. Сорвав правой рукой с переборки газовую маску с привязанными к ней на длинных шnurках жаронепроницаемыми перчатками, он протянул их Горелову. Горелов схватил маску, поднёс к лицу.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 Была наполнена густой чащей тонких горячих труб, по которым газы из баллонов направлялись к дюзам. Извиваясь, как уж, в невыносимой жаре горелов пробирался к трубе номер 12. Он быстро натянул перчатки на руки, нашёл трубу, отоскал на ней трещину, образовавшуюся от сотрясения подлодки, и с веселой яростью принелся за работу.